Глава 18. За часы в витони я шла, как в тумане. Мысли, тяжелые и липкие, как сосновая смола, обволакивали меня, мешая дышать и двигаться. Я, словно речной жук, попавший в водоворот, барахталась в них, беспомощно глядя по сторонам и не понимая, что делать дальше. Весь мой мир перевернулся, вывернулся, смялся и пошел трещинами. Одно за другим, не позволяя остановиться, опомниться, продышаться. Полный бедлам. Какой бы шаг я ни сделала. Везде под ногами трещал хрупкий лед. Куда бы ни потянулась, все рассыпалось пеплом. Мне было страшно. Все валилось на меня. Валилось, валилось, придавливая к земле. Я не успевала привыкнуть к одним проблемам, как накатывали другие, и становилось еще хуже. Мне бы передышку, хоть небольшую, чтобы остановиться, подумать, разложить все по полочкам, но этой передышки не было. Мир будто решил проверить меня на прочность, и у меня зрело ощущение, что еще чуть-чуть, и я с треском сломаюсь». А мимо спешили люди по своим делам. Две прачки тащили тяжелую корзину, доверху гружённую грязным бельем. Конюх гонялся за ретивым жеребцом, сорвавшимся с привязи. Стражники неспешно прогуливались возле ворот, ведущих в город. Все были заняты своим. Кто-то обсуждал новый рецепт пирогов, кто-то поход к дальним границам, а кто-то с нетерпением ждал игр на арене. Кто-то вздыхал по кавалеру, а кто-то рассказывал о том, как весело провел время с чужой женой, а кому-то просто хотелось поворчать о том, как медленно работают остальные. Чужие голоса смешивались в кашу. Я улавливала отдельные фразы, слова, но не понимала всей сути целиком. Туман. еще и честно торопила, то и дело бросая через плечо грозные взгляды и сурово повторяя «Быстрее можно?» Так и хотелось сказать «Нельзя». Но у них в руках были мои родители, поэтому я стискивала зубы и заставляла себя переставлять ноги чуточку быстрее. А они не слушались. Всё моё тело ходило ходуном, в ушах звенело. Мы миновали двор и оказались на крыльце отдельно стоящего тёмного трехэтажного здания с огромным золотым гербом калирии под крышей. Здесь располагался Верховный суд страны, и простому человеку вход за эти двери был закрыт. Не скажу, что меня радовала честь посетить это заведение. Скорее, наоборот. Мороз по коже бежал, когда мы с часы зашли внутрь, и нас магическим оком проверял суровый огненный маг. За его спиной стояли золотые весы в человеческий рост вышиной. На одной чаше лежали платиновые книги, а на другой — черные, будто сделанные из кусков угля, головы преступников с распахнутыми в безмолвном крике ртами. Что встало? Раздалось откуда-то сверху. Оказывается, пока я рассматривала жуткую скульптуру, Витоня уже поднялась на один пролет по широкой изогнутой лестнице. «Иду». Нас ожидали на третьем этаже. В большом квадратном помещении собралось десять человек. Они сидели по периметру, за деревянными столами, расположенными полукругом, а в центре сиротливо стоял стул с высокой спинкой и подлокотниками. Судя по колодкам, предназначался он для допроса преступников, но в этот раз на нем предстояло сидеть мне. Вперед! сурово кивнула Чеса, а сама заняла место возле окна перехваченного голубой дымкой защитных заклинаний. К счастью, никто не собирался меня приковывать. Я просто села на краешек стула и, держа спину неестественно прямо, обвела взглядом присутствующих. Семеро дознавателей. Маг, поддерживающий контур правды, внутри которого невозможно соврать, представитель князя, уполномоченный говорить от его лица и грозного вида мужик, о роли которого я предпочла не задумываться. Началось все с зачитывания обвинений «Кто я? Откуда я?» Ванесса Бартон, 23 года, выпускница Академии Майброх, «Где жила? Где училась? Кто мои родные?» После этого дали слово честь Севитонии, и она во всех подробностях поведала о том, как ее воспитанница утаила важную информацию о своем третьем даре, как вернулась домой и попала в руки коварных саорцев. Дальше был сухой рассказ о героических попытках вырвать неродивую выпускницу Майброха из лап захватчиков в первый раз не получилось. Саурцы перетащили меня через границу, а во второй раз удалось. «Сколько она пробыла в Сауре?» — спросил представитель князя так, словно меня не было в этой комнате. «Несколько недель». За это время она могла многое увидеть, услышать. «Могла», — согласилась Чеса. «Ванесса открыта к сотрудничеству и готова ответить на любые ваши вопросы». «Мне показалось, или в ее голосе и правда проскочили предупреждающие нотки». Она напоминала о том, что стоит на кону. Не стоило. Я и так прекрасно об этом помнила. Меня спросили о том, как я жила, с кем общалась. Особенно их интересовало, что я успела узнать про Дарвидящих. Я рассказала о тех книгах, что мне показывал Кир, и о первой и единственной медитации с Жанисом. Мой муж их особенно заинтересовал. «Какие у вас отношения?» Я покраснела и буркнула. «Уже никаких». Нам надо знать, что он говорил тебе, что делал, какие у него были планы. Он не очень-то болтлив. Я опустила взгляд на свои дрожащие ладони и никогда не посвящал меня в свои планы. И все-таки, расскажи нам, наверняка есть что-то важное, что-то, чему ты, возможно, не придала значения. Может быть. Отогнав от себя горечь, которая неизменно накатывала, стоило только подумать о бывшем муже, я начала говорить. Он... И на этом мой рассказ закончился, потому что я не могла ничего сказать. Слова крутились на языке, но ни одно из них не прозвучало вслух. Договор между видящей и хозяином все еще действовал.